Глава девятнадцатая Две разрезанные части медленно стегивались, шевелящимися жгутами из окровавленной плоти. Более того, те самые две части все еще были живыми. Ни разрезанный мозг, ни уничтоженное сердце ничего из этого не убило существо. О боже! – прошептала София. Она восстановилась за несколько секунд и медленно, словно привыкая, поднялась на ноги. Это ведь... Не человек? Да, она носила маску, ходила на ногах и б ы л о с руками, но ведь это же не человек. Все лицо было покрыто зеленым хитином, морда продолговатая, из каким-то подобием хелицер, а глаз и вовсе четыре. Монстр? Девушка тоже поняла. Но они ведь все заперты в Австралии. Как он сюда попал? Приготовься, тихо сказал я, напрягая горло. Либо побеждаем, либо бе Существо сорвалось с места и моментально оказалось возле меня. Ха! Я ничего не успел бы сделать. Я даже рот за такое время не успел бы открыть. щ и т Угольная рука взорвалась пылью и сформировала каменный диск на ребрах, куда прилетел удар. щ и т рушится, и я, приняв всю энергию, отлетаю словно т р я п и ч н а я кукла в ближайший уцелевший автомобиль, сминая его своим телом и разрушая тот барьер, что повесил еще в самом начале. Ха -ха! Выкашлил я воздух, хватаясь за ребра. Боль волной обдала все тело, а в глазах на секунду померкла. Я задираю голову на врага, ожидая, что и София сейчас пролетит, готовлюсь отдать приказ, что спасет ее жизнь. Но чудовище прошло мимо нее, даже внимания не обратило. Понятно, не за Софии отправляли убийц. Чудовище не спешило атаковать, оно будто наблюдало, следило за моей реакцией. Интересно, сука. Хватаюсь за три невидимые цепи. р а з о р в и с ь Голос обретает эхо. Олени и с к а ж е н н о г о пространства проходят вдоль вражеского тела, разрывая его на части. Вот так просто. Лишь от одного моего слова. Три рваных ошметка падают на землю: голова, торс и ноги. Боже, да что за хрень! Как только голова упала, я отчетливо видел, как вертикальные зрачки чудовища сместились на меня. Она все еще была живым и уже снова начинала регенерировать, снова срастаться и готов поклясться, что быстрее, чем в прошлый раз. София решила не стоять в стороне. Она перехватила катану и занесла ее для энергетического разреза, решаясь еще раз р а с п о л о в и н и т ь башку. с т о й Зарал я давно охрипшим едва не мертвым голосом. Она остановилась. Не лезь, я скажу когда. Он на нее не реагирует. Мышление вновь ускорялось, замедляя время вокруг. И неизвестно, что будет, если он посчитает Софию угрозой. Продолжит игнорировать или нападет? Без понятия. Но он пришел за мной. Поднимаюсь. А значит с о ф и ю нужно приберечь. Кровавые жгуты соединили части чудовища. Разрезанное тело срослись и монстр медленно поднялся. Да, теперь вижу и кожу торса, такая же зеленая с хитином. Сука, опасно. Дыхание сорвалось, сердце забилось быстрее. Стало холодно, хотя разгоряченная после боя кровь наоборот должна вгонять в г о н я т ь жар, но было холодно. Все нервы н а п р е д е л е мозг работает на износ. Я буквально слышу, как бьется мое сердце и кровь бежит по венам. Слышу этот шум. Я столкнулся с чем-то поистине ужасным. Вот тебе и большая игра. Сжимаю окоченевшие к о л а к и Оно смотрит на меня, ждет, выжидает. Следи за каждым движением, за каждой мышцей, за взглядом. Следи, Костя, не отрывай взгляд. И тогда, когда враг лишь задумается о н а п а д е н и и когда его мышцы невольно с о к р а т я т с я сейчас! Ты прочтешь его мысли. В сторону! Зарал я отрывая еще одну цепь. Лишь только чудовище оттолкнулось от земли, искаженное пространство сносит его прямо в тот самый бронированный фургон. Он влетает на такой огромной скорости, что даже черная броня автомобиля, неповрежденная после аварии, смялась словно фольга. Чудовище буквально утонуло в пластах металла, а сам грузовик перевернулся два раза и накрыл монстра. Давление! Срываю три цепи. Гравитация пробивает грузовик и превращает его в чёрное покрывало для оппонента. Бензин вспыхнул сам. Взрыв. Остаток от приказа всё ещё придерживал с м я т а л и с т металла, потому ударная волна не снесла остатки грузовика и не вышла за его пределы, а лишь разорвала и сожгла всё, что было под ним. То есть монстра сначала сдавило десятками тонн, затем прибило с толь сильным движением, что даже броня грузовика превратила с ь в с жатый блин, а потом и вовсе разорвала вспышкой бензина, энергии которой было абсолютно некуда деться. Бе! Хотел крикнуть я, как резкая волна боли сбила меня с ног и заставила заблевать кровью. Я на пределе. Выхаркиваю кровь и поднимаюсь на дрожащих ногах. Беги за мной! Прокричал я София и побежал в сторону торговых порталов. Она двигается явно быстрее м а ш и н Нет смысла садиться на что-то кроме мотоциклов, которых здесь нет. Нам не сбежать без телепортации. Что происходит? Прокричала София, которая была явно быстрее и з м а ж е н н о г о меня. Ты победил? Не знаю. Взрыв. Огромное давление. Осколки железа. Это же должно было справиться. И что делать? Орала девушка. Нам нужно. Бам! Раздалось позади. Я остановился и медленно повернулся. Да вы с у к а г о н и т е Изнутри сжатой машины раздавались тяжелые м ы о ч н ы е удары, и даже отсюда было видно, как следы кулаков появляются на обшивке непробиваемого автомобиля. После очередного удара показалась зеленая когтистая рука. Монстр ухватился за край металолома, использовал его как опору и медленно взобрался наверх, полностью целый и невредимый. Ахри, нить. Я опустил руки. Софию парализовала. Она ничего не ответила. Как такое вообще может существовать? Я помотал головой. А, сука, это. Облизываю обсохшие губы и сжимая коченевшие кулаки. Это уже интересно. Зеленая х и т и н о в а я д р я н ь спрыгнула с обломков и без долю сомнения пошла к нам. Костя. С дрожью в голосе прошептала София и схватила меня за оборванный рукав. Костя, помолчи! Оборвал я девушку. Она поджала губы, т р я с у щ и м и с я от страха руками, еще сильнее схватила меня за рукав. Думай, думай. Его регенерация ускоряется. Его не убивает ни уничтоженное сердце, ни разрезанный мозг, ни сожженное и наверняка разорванное тело. Конечно, есть вариант уничтожить вообще всю его плоть и гости, чтобы не осталось и молекулы, с которой можно регенерировать. Но откуда взять силы? Нет, не выйдет. Я на это уже просто не способен. Думай, думай, сука! Я сжал челюсть, чувствуя, как дрожит рука Софии. Так дальше еще варианты. Монстры результат магической мутации. Не будет магии, не будет регенерации. Но как лишить его магии? Я это вообще могу! Энергия ядра собирательное понятие, его не существует физически. Если и можно выкачать энергию, то нужен кто-то наподобие Маматарас с его способностями. У меня же близко подобного р а б а нет. Нет, не получится. Значит, его не ослабить и не убить. Сука. сука, сука, сука, сука. Ладно, кивнул я, снова осматриваясь. Так, София. Она не обращала на меня внимания и лишь с ужасом смотрела на шагающего двухметрового монстра. София. Ноль реакции. Словно статуя, она лишь вцепилась в мой рукав и даже не дышала. София! з а р а л я во все горло. Даже сквозь треск огня и сигнализацию разбитых машин мой охрипший, едва не призрачный голос заполонил всю улицу. И лишь это вывело ее из ступора. Мне нужна твоя помощь. Я взял ее за плечи. Слышишь? Сделай все, что в твоих силах. Она быстро закивала. Умница. Я улыбнулся. За мной. Я беру ее за руку и со всех ног срываясь до единственного варианта, способного нас спасти. Хоть бы сработало, хоть бы сработала, хоть бы сработала! Молил я удачу. Враг срывается следом. Он делает шаг, и на всю улицу звучит грохот. Второй и асфальт под его ногами трескается. Третий и р а з м ы т ы й силуэт исчезает в м г н о в е н н о набранной скорости. Больше десяти метров он пролетает за одну лишь секунду. прямо за метр до меня его уводит вправо и он пролетает мимо, вонзаясь в еще один автомобиль. Где же, где же, где же? Рыщу глазами от волнения, сжимая ледяную ладошку Софии. Вот. Так, слушай сюда. Я развернул ее к себе. Когда м сигнал ч е т в е р т у е швага. ь Ясно? С этим к л и н к о м у тебя должно получиться. Ш что? Но он ведь. Делай, что говорю! п р о к р и ч а л я. Как отрубишь конечности и голову, руби кисти, пальцы, все, что успеешь, разруби его на части, ясно? Д да. Я отпустил девушку и побежал дальше. Монстр поднялся. Шек, грохот, рывок. В сторону. Его снова срывает, но от моей руки отрывается кусок мяса. Буквально. Чудовище успевает отрубить целый пласт плеча. Рука отключается, а вся конечность мгновенно заливается кровью. Остановись! Рана зашипела, а мясо начало просто прижигаться. Ааа! зарал я от жгучей боли. В глазах темнеет, и я, не сдержавшись, падаю на колено. Меня з а т о ш н и л о Мысли путались, скакали одна к другой. Я даже плохо помню, что было до этого момента. Но это того стоило. Я сделал так, как и планировал. Чудовище вонзилось в гидрант. Давай! зарал я София. Она перехватила катану и рубанула воздух. Разрез, алый с е р ф и голова чудовища падает на з е м ю Ускорся! Приказал я мышцам девушки. Ее движения стали быстрее, четче, уверенней. Замах, выпад, разворот, удар за ударом, разрез за разрезом София буквально шинковала чудовище издалека. Голова, руки, ноги, кисти, ступни, предплечья. т р о б и л и с ь колени, отсекались пальцы, всю ярость, весь страх и все переживания София вкладывала в каждый удар, ускоряясь и все больше покрывая себя а л а м е т р и н ы м и Монстр вновь начал срастаться. Голова приросла обратно, но София отсекала ее вновь. Затем она приросла вновь, на сей раз в два раза быстрее. Девушка снесла ее снова, затем снова и еще раз и еще. И вот на восьмой София просто не смогла срубить ее с одного удара. Эта дрянь адаптировалась. Когда не помогает регенерация, она укрепила кожу. Отруби! Девушка нанесла три быстрых последовательных удара по шее, и голова слетела вновь. А теперь в з о р в и с ь Крикнул я. Из гидранта вырывается огромный поток воды. В сторону! Струя меняет направление и обрушивается на разрезанное чудовище. Закружись в шар! Вода закружилась в водоворот, сначала собирая, а затем и разгоняя отрезанные части друг от друга. Как только куски плоти перемешались, вода взмыла в воздух, образуя плотный водяной шар. Выди! Вся кровь, смешанная с водой, начала отделяться и вытекать из синего шара. Приказ был исполнен всего спустя две секунды. В воздухе осталась лишь прозрачная вода и плавающие в ней куски чудовища. И тогда замерзни! Ледяной купол начал покрываться льдом. Быстро и стремительно. Вода стала твердой. Я рухнул на колени, не в силах больше не стоять, н и тем более приказывать. Все, это был последний приказ. Больше я не смогу. Потеряю сознание. Костя! закричала София. Послышались быстрые шаги. Я же лишь медленно из последних сил поднял глаза. Там, в небе, висела ледяная тюрьма с бессмертным венцом эволюции, чьи куски разорванные, отдаленные друг от друга, больше не могли срастись. Вечная ледяная темница. которую не р а з б и т ь изнутри. О, сука, я рухнул на спину. Ох, спасибо Наруто. Теперь я запечатал своего Хидана. Наверняка он жив, наверняка способен мыслить. Но как он разобьет лед изнутри, если у него даже пальцы вдали от ладони, не говоря уже о п р е д п л е ч ь я х и ногах? Теперь это не более чем разобранная на составные кукла. Пусть и живая, но совершенно беспомощная. Костя, я жив, жив. п о р о х р е п е л я. Все в порядке, просто, просто следи, чтобы никто не разбил лед и найди машину, любую целую. Я заведу. На такой легкий приказ, наверное, сил хватит. Но планам не суждено было сбыться. Сюда, сюда кто-то едет! Взволнованно прокричала София, перехватывая катану. Да, но ну нет. Я прикрыл глаза. Да какого же хера! Поднимаюсь. Обычные, чуть потрепанные с е д а н ы останавливаются, и из ближайшего выходит Паша. Ох, сука! Я падаю затылком на асфальт и успокаиваю девушку. н а ш и Паша подбежал и склонился надо мной. Рядом с ним какого-то хера был и Митя. И даже когда Софию едва не отпихнули, она все равно вернулась ко мне, сжала к а т а н у и приготовилась защищать, несмотря на ч и с т в е н н о е превосходство, н е и з в е с т н ы х для нее бандитов. Ее руки дрожат, ноги едва держат, но взгляд такой, будто она самолично армию готова перебить. Твою мать, Мила, Босс, а сука, Босс, что с вами? Паша явно паниковал. Эй, целители сюда! С лестницы упал. Ухмыльнулся я. И зря. Стоило улыбнуться, как изо рта вылилась кровь и залила половину хлебальника. м е р з о с т ь Как вы нашли? Не понимал я. Трудно не найти, когда по всем каналам о р у т не приближаться к вашей улице. Надо сказать спасибо Мите. Он сидел дома и предупредил нас. Я удивился. Черт, м и т я неужели хочешь загладить грехи? Я чуть приподнялся и посмотрел на мужчину, но он совершенно не обращал на меня внимания. Он смотрел по сторонам, словно что-то выискивал. Что-то не так. Я нахмурился, сконцентрировался и призвал Цепи. Да нет, Цеп ведет прямо к Мите. Значит, это он. Что такое? Спросил я у него: магический фон неспокойный. Он осматривался. Сюда что-то приближается, и не одно, а три, три существа. Сука, только не говорите, что еще три таких же. Паша уже хотел было подняться, но я остановил. Есть магия льда и телекинетики, спросил я. Он кивнул. Следите, чтобы не растаял. Киваю на ледяной купол. Увезите как можно дальше. Следите, чтобы не разбилось. Павел снова кивнул, достал рацию и раздал указы, вернее, хотел раздать. Прямо с небес, столп темного света на землю рухнул черный доспех. Август Романов, король, и явился он на земле рода э л л е р с туда, куда по закону не должен являться в таком обличии. Ежеглавная рубрика небольшие истории этого интересного мира. Парень с каштановыми волосами услышал грохот, последовавший за столпом темного света. Ну наконец, он коснулся земли и пустил волну энергии. Что ж, не подведите, не кроманти и х и м и р о л о г и я именно эта ужасающая смесь превратилась в волну энергии, ушедшей по земле и ушла она к десяти трупам, лежащим на улице.